Третье. Как на ладони поданный рай, Не берись, коль жгуч, Гора бросалась под ноги Колдобинами круч. Как бы титана лапами Кустарников и хвой Гора хватала за полы, Приказывала — стой! О, далеко не азбучный рай, Сквознякам сквозняк! Гора валила навзничь нас, притягивала, ляг. Оторопев под натиском, как, не понять и днесь, Гора, как сводня святости, указывала здесь.